Сабина. Осколок лежал рядом. Просто стекло. Только и я, и он знали, что не просто. Я не чувствовала вкуса вина, когда он принёс новые бокалы и наполнил его. Разлитое вино пахло кровью, спину словно распороли снова. Атуже Намин перешёл к десерту, не дожидаясь очередного приказа, я разлила по чашкам чай. Руки дрожали, и справиться с этим я не могла. Заметила на полу осколок и чуть не выпустила чайник. Хороший был бокал. Он глянул туда же, куда я за секунду до этого. Итальянский. Люблю итальянскую посуду. И итальянскую мебель. Он выжидающе замолчал. Скотина. Я проглотила горький ком, подкативший горло. Как думаешь? Может, заменить тут кое-что? Например, шторы и ковёр. Их ты можешь выбрать сама. И ещё этот стол. Но его я, пожалуй, выберу сам. Хватит на сегодня, амин. Попросила я устала. Он заткнулся, обмакнул грецкий орех в мёд и положил в рот. В облике моего персонального палача он оставался всё таким же неотразимым. Всё те же сколы. чёрные глаза и твёрдый подбородок, крупные ладони, на пальце обручальное кольцо. Только не то, которое я дрожащими пальцами надела на него в день нашей свадьбы. Обручальное кольцо, которое надела на него Лейла. Почему ты не пьёшь чай? Я показала на чашку, когда он съел ещё несколько орехов. Под его внимательным взглядом стало не по себе. А ты почему? Я пью. Я пригубила и своей. Обхватила ладони в ожидании. Просто сладкое с чаем лучше. Ты сказал, что любишь чай с травами. Я сделала, как ты хотел. Он тоже чего-то выжидал. Я пригубила ещё раз. Только после этого он тоже отпил из своей чашки. Интересный вкус. Тут мята, земляничные листья, немного шалфея. Ладно, замолчи. Меня не интересует что там. Решишь меня отравить, поплатишься жизнью. Если бы я могла тебя отравить, уже давно сделала бы это. Он усмехнулся и наконец сделал большой глоток. Если бы могла. И если бы хотела. А хотела ли я когда-нибудь? На этот вопрос ответа я не знала даже сейчас.